Глава пятая. Глеб. Странно, что не тону в луже собственной крови, потому что смотрит на меня красотка так, будто пару раз мысленно перерезала мою глотку. Пока она решает, как со мной совладать, веду себя пай-мальчиком, подхожу к своей машине и открываю для нее переднюю пассажирскую дверь, терпеливо ожидая второго раунда. Поправив на плече сумку с длинным тонким ремешком, минуту сверлит меня взглядом. Держу свой подальше от ее декольте, потому что она без лифчика. И это открытие я сделал еще пять минут назад, когда лицезрел ее грудь в окне своей тачки. Я реально дремучий, но в моем окружении, имея такую грудь, женщина без лифчика ходит только по дому, Потому что это охеренно смело и, как оказалось, охеренно красиво. Ожидаю чего угодно. От мажорских угроз в стиле «Знаешь, кто я такая?» до козыряния связями и предложения оценить ситуацию в денежном эквиваленте. Вместо этого брюнетка плавно трогается с места и подплывает ко мне. Оставив между нами дразнящее маленькое расстояние, мелодично заявляет. «Я тебя засужу, капитан Стрельцов!» «Снова изящно, твою мать! Никаких понтов, и это заводит еще сильнее!» Инстинкт самосохранения намекает на то, что не мешало бы выяснить ее возможности, прежде чем творить херню. «С другой стороны, засудить меня выйдет очень вряд ли. Разумеется, я не потащу ее в отдел». — В машину силой я ее тоже не тащил, не говоря уже о том, что у моего задержания нет свидетелей. — Ваше право, — отвечаю, глядя в ее глаза. Отвернувшись, она садится в салон. Захлопываю дверь, спешно соображая, сколько у меня времени. Не думаю, что много. Мне нужно отпустить ее раньше, чем она поймет, что я гребаный шут гороховый. Обогнув капот, занимая водительское место и бросаю взгляд на свою пассажирку. Демонстративно отвернувшись к окну, забрасывает ногу на ногу и пристегивает ремень. Завожу машину в гробовом молчании. Хреновое и исходное. Очень хреновое. Пройдясь ладонью по отросшему ежу на своей башке, выруливаю на дорогу. Мой арсенал ухаживаний заканчивается цветами и бутылкой шампанского. Ренату такой расклад устраивает. Ну, или она старательно делает вид, что устраивает. В любом случае, выбор в отделении у нее не единичный. И то, что нашего дознавателя трахаю именно я, показатель моего обаяния. Оставляю позади табличку с названием поселка, стуча пальцами по рулю. Знаю этот район не так, чтобы очень. Трасса пуста, но светофоры работают. Отсутствие кондиционера компенсируется тем, что уже почти 9 вечера. Тащусь улиткой, соблюдая скоростной режим до последнего километра. И торможу под желтой, ловя быстрый цепкий взгляд на своем лице. Она не малолетка, это точно. Не безмозглая тоже. Убеждаюсь, получая вопрос. «Ты всегда спишь на заданиях, капитан?» «Трудный день». «А с пустым баком на задание выезжать по уставу положено?» Датчик барахлит. Посылаю ей прямой взгляд, намекая на то, что в этой игре меня не переиграть. Смотрят в мое лицо из-под своих волшебных густых ресниц. В цветок фонаря пытаюсь определить ее возраст, но сбиваюсь со счета, когда достает из сумки телефон. «Так куда мы едем? Номер отделения?» «Есть предпочтение?» «Да», — цедит. «Верни меня назад и исчезни». Грубо. «Хм!» Впереди маячит указатель на заправку, и это обнадеживает. «Как насчет кофе?» Предлагаю свой вариант. Смотрю на дорогу, чувствуя, как в моем виске целенаправленно сверлит дыру. «Кофе?» — вторит она. «Угу». Заезжаю на заправку и паркуюсь за углом здания. Подальше от камеры посторонних глаз, которые нам с ней ни к чему. Глушу моторы, быстро выхожу из машины, прихватив с собой телефон и ключи. Чтобы прихватить свою задержанную, открываю для нее пассажирскую дверь, взглядом намекая на то, что ей придется пойти со мной.